Глава 13 Спектакли, которые театральное товарищество «Ант» дало в Париже, с треском провалились. Репетиции шли мучительно. Декорации, разработанные для другого сценического пространства, приводили в недоумение французских рабочих сцены. Их смена происходила слишком медленно, и антракты непомерно затягивались. Непривычная для актеров еда делала их слишком неповоротливыми, Кончита, а затем и Куарина, пропускали репетиции. Тщетно Долорес пыталась объяснить труппе, как страстно желает покорить Париж. В день генеральной репетиции артисты чувствовали, что публика их не слушает, они пали духом, и их вялая игра парализовала даже Долорес. Благодаря усилиям госпожи Фонтен появилось несколько хвалебных критических статей – Прочие же критики с высокомерным презрением отзывались о спектакле, который был, по их мнению, слишком невнятным. Только Эрве Марсена, как было условлено, рассуждал о таланте Долорес Гарсиа. Он обладал элементами здравого смысла, которого не доставало его собратьям. Что касается самой публики, она от суждений воздержалась. Испанская колония, разделившись во мнении, больше интересовалась политическими взглядами актеров, чем их талантом. Французские зрители, за исключением небольшого количества говорящих по-испански, не понимали текста. Чтобы не играть при пустом зале, последнее представление пришлось отменить. Долорес Гарсия испытывала мучительное разочарование. Она отправилась в Париж, как мусульманин отправляется в Мекку, а Париж не принял ее как горько. Некоторое время она пребывала в надежде, что может попробовать играть по-французски, Полина добилась, чтобы актрису принял Леон Лоран, прослушал в главной роли Тессы и дал несколько советов, но он отнял у с последнюю надежду. «Вы прекрасная актриса», — сказал он. «Я видел вас в кровавой свадьбе, я знаю эту пьесу в переводе, вы меня очень тронули, а я человек суровый. Вот только, хотя вы прекрасно говорите по-французски, акцент чувствуется». «Едва заметный и даже очаровательный, он совершенно недопустим в театре, разве что в ролях, которые его оправдывают. Но таких слишком мало, и вы окажетесь в проигрышном положении. Моя консультация будет короткой, вам следует хотя бы в течение года брать уроки фонетики или откажитесь от французской сцены». Полиня, которая попыталась было ее утешить, Долорес сказала, «Но я же не могу опять поступить в школу, и как мне здесь жить?» «И что же вы собираетесь делать?» «Испанский поэт, которого я очень люблю, зовет меня в туалету. Он хочет, чтобы перед отъездом в Лиму я месяц пожила в его деревенском доме. Я там уже была. Там очень красивый пейзаж, мрачный, таинственный. Я соглашусь». «Еще один сгорит в этом пламени», — вздохнула Полина. Лолита попыталась ответить весело и непринужденно. «Не беспокойтесь. Он сам хочет сгореть и потом. Он живет один. Я никому не причиню горя». На следующий день, около полудня, Полина позвонила в отель «Монталамбер». Ей ответили, что мадам Гарсия утром улетела в Мадрид. Удивленная Полина позвонила в театр, где ничего не знали. Актриса просто исчезла, как призрак. Госпожа Фонтен больше не слышала о Лолите, хотя был еще телефонный звонок от встревоженного Рамона де мартина который напрасно ждал ее в Толедо. Позже... Полина узнала от молодого чилийского поэта, что Долорес, не останавливаясь в Мадриде, присоединилась к театральному товариществу Ант в Сантандере и покинула Европу. «Она была оскорблена», — сказал Пабло Санто-Кеведо. «Вы должны понять, ей не хотелось никого видеть». Огорченная Полина сообщила об этом внезапном исчезновении мужу, который заканчивал курс лекций в Швейцарии. «Странная девушка», — писала она. Уехала не прощаясь, не оставив следа, словно какое-то фантастическое существо. В нашей парижской жизни она мелькнула, словно блуждающий огонек, который вспыхивает на мгновение, танцует и гаснет.